45 Адвокат Ефим Брасин вошел в фешемебельный отель в центре города и похвалил себя за прозорливость. Его ставка в скандальном деле сработала. Безвозмездная помощь героине ток-шоу Маргарите Сергеенко в конечном итоге обернулась внушительным гонораром. Он не Как самый посвященный в нюансы дела адвокат стал представлять интересы Игоря Самсонова и добился его оправдания, что, впрочем, было несложно. Общественное мнение во многом предопределило решение суда. Благодарный клиент поручил ему решение имущественных вопросов и Брасин готов был доложить о результатах. После долгих месяцев заключения Самсонов мечтал о комфорте и проживал в номере «Люкс» пятизвездочного отеля, где и встретил адвоката. «Прошу, Ефим Семенович», — пригласил гостя Игорь, запахивая халат с логотипом отеля. Брасин отметил второй халат на смятой постели, женскую косметику на тумбочке, услышал, как в санузле работает душ. «Наслаждаетесь свободой?» — похвалил он, гадая, что за женщина появилась рядом с его клиентом. — Наверстываю упущенное, — сдержанно ответил молодой человек. — Девчонка по вызову не будет раскладывать косметику, — прикидывал адвокат, — а расчетливая дама способна окрутить изголодавшегося мужика и запустить коготки в его кошелек. Нужно получить сполна свой гонорар, пока клиент не разорился. Они сели в кресло, разделенное журнальным столиком. «Мы можем говорить?» Адвокат многозначительно кивнул на дверь в ванной. «Что с документами?» Деловым тоном спросил Самсонов. «У меня хорошие новости». Брасин расплылся в улыбке и раскрыл портфель, демонстрируя деловые бумаги. «Вы теперь полноправный владелец компании «Золотой квадрат». Пришлось, конечно, потрудиться, чтобы ускорить процесс, подключить свои связи, отблагодарить нужных людей». Я тут составил список накладных расходов и дополнительное соглашение к нашему договору. Ознакомьтесь. Деньги получите. Где подписать? Самсонов нетерпеливо черканул свою подпись на двух экземплярах, а теперь документы. Пожалуйста, Игорь Романович. Это изменение уставных документов, официально зарегистрированное во всех инстанциях. Обратите внимание, вы единоличный владелец компании. Самсонов пробежал глазами текст и удивленно откинулся на спинку кресла. «А что с домом?» «Жилой дом, ранее принадлежавший вашей супруге, зарегистрирован на ваше имя». Брасин выложил на стол прошитые документы. Он предпочитал выдавать хорошие результаты порциями, чтобы клиент оценил каждый этап его деятельности. «Прекрасно. Когда я могу туда вернуться?» «В любое время». Я получил ключи в следственном комитете. Адвокат передал ключи. Советую вызвать клининговую компанию. Да, конечно, но сначала я сам посмотрю». Игорь сжал ключи в кулаке и на минуту умолк, вспоминая трагедию. «А что с Бариновым? Он сознался в убийстве Кати?» «Насколько я знаю, нет. Но это и не обязательно». Думаю, у следствия достаточно косвенных улик, чтобы признать его виновным. Тем более, что организация покушения на вас полностью доказана». «Вот же гад! Из-за денег пошел по трупам!» «Плохих людей много!» — философски заметил Брасин и с мягкой улыбкой добавил. «А хороших адвокатов мало». Шум в душе прекратился. «Спасибо за все, Ефим Семенович!» Свернул разговор Самсонов. Деньги вам переведут в ближайшее время. Он встал, готовый попрощаться. Брасин догадался, что даму сердца ему демонстрировать не собираются. Адвокат застегнул портфель, поднялся и пожал клиенту руку. Рад был помочь, Игорь Романович. Если возникнут новые вопросы, я в вашем распоряжении. Уверен, что проблемы в прошлом. Адвокат сдержал улыбку и раскланялся. Он хорошо усвоил обратную сторону денег. Чем больше человек имеет, тем с большими проблемами сталкивается. За счет этого и живут стаи помощников и адвокатов.